куртка, штаны, шапка, не выпуская из арта палочку, канцелярским тоном лениво перечислял Макмиллан, устроившись за деревянной конторкой, убранной металлической сеткой с отверстием на уровне стола. Сапоги, одна пара, консервы, одна банка, нож. Думаешь, победил меня? скривился в ухмылке стоящий по другую сторону ограждения Крюгер за спиной которого возвышались фигуры охранников мне надоело ещё на совет горбатиться очки солнцезащитные одни просунув в окошко перевязанные изолентой очки невозмутимо продолжал американец тщательно записывая выдаваемый инвентарь в толстую тетрадь компас Как очки, перебил насторожившийся изгнанный. Мне положена нормальная маска, как у всех. Извини, закончились, не поднимая головы, ответил Макмиллан. То есть как закончились? совсем взорвался Янкий. Что за враньё? Крюгер рванулся к окошку, но его с лёгкостью удержал за плечо один из стоящих позади амбалов. "Это произвол. Ты не имеешь права. Ты всё равно не жилец. Что, добро переводить? Отпустите меня", пытался вырваться немец. "Это нарушение закона. Лук одна штука. Корчишь из себя героя". Крюгер приблизил лицо к решётке. Ничего. Времена изменятся, вот увидишь. А тронешь её хоть пальцем, я тебе сердце вырву, понял? Стрел 10 в виду прошлых заслуг перед коалицией. Э, посмотри на меня, я с тобой разговариваю. Не сбивай, ответил продолжающий писать Макмиллан. Быстрее закончим. Мне с утра на дальний кордон с баком топать. Вы ещё пожалеете. Все, все пожалеете, презривло, стряхнув с плеча руку охранника, прошептал взбешённый Крюгер. Мы ещё поквитаемся. Как? Закидаешь нас сосульками? Макмиллан наконец оторвался от журнала и внимательно посмотрел на собеседника, лениво перекатывая палочку из одного края рта в другой. Колчан нужен? Уничтожу. Последний раз спрашиваю, колчан нужен, Гиноссы? Давай, в бессильной злобе буркнул сутулившийся Ханс. Просунув в окошко сшитый из кожи морского леопарда колчан, Макмиллан захлопнул журнал и с облегчением потянулся. Вот и всё. Удачной прогулки. Перед лицом Крюгера, у которого от бешенства тряслись губы, со скрипом захлопнулась окошка выдачи.